Добрый день, уважаемые зрители. Ну, сегодня вот я начинаю читать две последних лекции, посвященные хрущевской эпохе, под условным названием «Конец хрущевской оттепели. Отставка Никиты Хрущева». Ну, вот сегодня мы поговорим более подробно о двадцать втором съезде КПСС и его основных решениях, а также об управленческом волентаризме Хрущева в начале 60-х годов, А последняя наша лекция уже будет посвящена непосредственно подготовке так называемого заговора, слово заговор я беру в кавычки, против Хрущева, причин этого заговора. Ну и, собственно говоря, речь пойдет об октябрьском пленуме ЦК, на котором произошла отставка Хрущева и смена высшего политического руководства страны. Итак, 22-й съезд КПСС и его основные решения. Но хорошо известно, что 22-й съезд КПСС, прошедший в октябре 1961 года, стал своеобразным водоразделом в истории так называемой «Хрущевской оттепели», поскольку именно на этом съезде были приняты решения, которые в конечном счете поставили крест на партийно-государственной карьере самого Никита Сергеевича Хрущева. Значит, принятие новой партийной программы строительства коммунизма, несмотря на всю несостоятельность этой программы, практически не вызвал никаких дискуссий внутри партии. Сам текст этой программы носил сугубо ортодоксальный характер и излагал хорошо известные способы перехода к коммунистическому обществу, что вряд ли могло стать предметом каких-либо горячих и острых дискуссий на самом съезде». Согласно этой программе, а я напомню, что это была уже третья программа партии, для достижения поставленной цели, то есть строительства коммунизма, требовалось 20 лет напряженного труда, из которых первые десятилетия, то есть 1961-1970 годы, отводились на создание материально технической базы коммунизма, а второе десятилетие, то есть 1971-1980 годы, объявлялись переходным периодом от развитого социализма непосредственно к коммунизму. При этом в самой партийной программы опять было. Заявлено, что только дальнейшее развитие тяжелой индустрии, на базе которой будет проведена техническая реконструкция всех остальных отраслей народного хозяйства страны, приведет к созданию бесклассового общества с единой формой собственности то есть социалистической или коммунистической собственности на средства производства, постепенному отмиранию социалистического государства и передаче всех его функций органам народного самоуправления. Вместе с тем, принятие нового партийного устава имело более важные политические последствия, чем принятие новой программы. Этот документ, формально вдохновляемый ленинскими принципами революционной легальности, внутрипартийной демократии, Идеями народного контроля и коллективного руководства подчеркивал необходимость периодической ротации, то есть сменяемости всех партийных кадров и руководящих органов на всех уровнях партийного аппарата, от первичных ячеек партии до самого президиума ЦК. На каждых отчетно-выборных собраниях, конференциях и съездах замене подлежала половина членов всех выборных партийных органов, до райкома партии включительно. Треть состава на областном, краевом и республиканском уровне и четверть состава на уровне ЦК и его президиума. При этом данное положение устава было подкреплено дополнительным правом, которое запрещало избираться в одни и те же партийные органы более определенного количества раз. Однако, не допуская исключений для первичных и региональных партийных организаций, эти правила предусматривали исключения для членов ЦК и членов Президиума ЦК. Значит, вот члены этих высших партийных органов, авторитет которых, как было записано в уставе, был единодушно признан всеми членами партии, могли оставаться на своем посту и более долгий период, если при тайном голосовании, Три четверти голосов подавались за их кандидатуры. Таким образом, все эти новые нормы партийного устава, призванные обеспечить обновление и омоложение партийных кадров, достигли лишь частичного успеха. На самом деле, быстрая ротация кадров на низовых уровнях партийного аппарата приводила к ослаблению их авторитета и ставила в еще большую зависимость от прочно сидящих на своих местах представители высшей партийной номенклатуры. Что же касается высших партийных иерархов, то возможность оставаться в верхних эшелонах власти практически на неограниченный срок только укрепляла их положение. С другой стороны, чтобы набрать большинство в три четверти голосов, которое позволяло сохранять им свои посты во властной вертикали, они, будучи заинтересованными, в укреплении личной преданности нижестоящей номенклатуры неизбежно шли на удовлетворение их требований. Но вот в итоге эта так называемая кадровая реформа укрепляла отношение личной преданности и застой в верхах одновременно ставил под угрозу карьеру молодых партийных бюрократов, поставленных прямую в зависимость от благорасположения, вышестоящих партийных чиновников. Таким образом, эта так называемая уставная реформа Хрущева оказалась не способной ни покончить с консервативным сопротивлением в верхах, ни привлечь на сторону Никиты Хрущева, главного автора этой управленческой реформы, симпатии огромной армии партийных э, бюрократов на местах. Между тем, после двух дней довольно горячих дискуссий По ключевым партийным документам, прежде всего по уставу партии, совершенно неожиданно для большинства делегатов 22 съезда хрущевские клевреты, среди которых особо отличались Иван Васильевич Передонов, Петр Нилович Демичев, Александр Николаевич Шелепин, Николай Викторович Подгорный, Отто Вильгельмович Кусинин, ряд других ораторов неожиданно перевели дискуссию на, казалось бы, давно забытую тему, критику сталинского культа личности и разоблачение преступных деяний его ближайших сообщников и подельников, в первых рядах которых вновь замаячили члены давно разоблаченной антипартийной группы, то есть Вячеслав Михайлович Молотов, Лазарь Моисеевич Каганович, Георгий Максимович Маленков и... Неожиданно для многих престарелый маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. Причем престарелого маршала, одного из ближайших соратников, Иосифа Зареновича Сталина, присутствовавшего на этом партийном съезде, который уже не очень хорошо не то что слышал, но даже соображал, заставили прилюдно каяться и посыпать свою седую голову пеплом, что выглядело уж совсем Омерзительно На волне вот этого нового разнузнанного шабаша, устроенного на могиле Иосифа Виссарионовича Сталина, Никита Хрущев опять пустился во все тяжкие и стал прилюдно не только оскорблять, но и клеветать на усопшего вождя и его ближайших соратников. Теперь с маниакальным злорадством один из самых кровожадных творцов политики репрессий стал в подробностях разоблачать кровавые сталинские преступления и недвусмысленно намекнул на то, что именно Иосиф Бессарионович Сталин повинен в убийстве Сергея Мироновича Кирова и причастен к гибели Георгия Константиновича Дженетидзе, что было самой настоящей клеветой. Конечно, это выступление Никиты Хрущева и сновидения выживших из ума старых божьевичек Лазуркиной и Шатуновской задали тон всей работе съезда, делегаты которого – Почти единогласно проголосовали за вынос тела Иосифа Виссарионовича Сталина из Мавзолея и исключение из партии его ближайших соратников, то есть Вячеслава Михайловича Молотова, Георгия Максимовича Маленкова и Лазаря Моисеевича Гагуновича, которых сделали главными виновниками политических репрессий в стране. На орехи досталось и примкнувшему к ним Дмитрию Трофимовичу Шипилову, который тоже исключили из партии, хотя, в отличие от самого Никиты Хручева, он никакого участия в так называемых сталинских репрессиях не принимал. Но я хочу напомнить, что вообще вся вот эта ваханалия вокруг перезахоронения тела Ивановича Сталина началась с выступления одной из упомянутых мной шизофреничек мадам Лазуркиной, которая вышла на трибуну съезда и заявила, что значит, вот прошедшей ночью ей приснился сон, где Владимир, где Владимир Ильич Ленин значит, подошел к спящей Лазуркиной и сказал, что ему очень некомфортно лежать вместе со Сталином, поэтому... Он попросил ее, чтобы она выступила на партийном съезде и попросил делегатов съезда избавить его от соседства с Иосифом Виссарионовичем Стальным. И вот этот бред послужил значит, причиной того, что было принято вот это вот совершенно мерзопакостное решение, и делегатов 22-го партийного съезда превратили, по сути дела, в магического вождя. Надо сказать, что по мнению многих современных авторов, в частности того же Пыжикова, Аксютина и других. Сама атмосфера этого партийного съезда Красноярщева говорила о довольно сложной политической ситуации в самой партии. Под видом кажущейся импровизации Никита Хрущев и его немногочисленные сторонники предприняли тщательно подготовленное именно наступление не столько на Иосифа Виссарионовича Сталина, сколько на своих политических противников. Используя тему разоблачения сталинских сатрапов, Никита Хрущев надеялся вызвать эмоциональный отклик у делегатов съезда и повести за собой политически неопытное большинство значит, партийных делегатов, которое должно было сместить всю оппозицию первому секретарю ЦК. В то же время избранная им тактика отражала и известную слабость позиции самого Никиты Хрущева перед лицом новой оппозиции в высших партийных эшелонах, против которой он так и не осмелился выступить с открытым забралом на самом партийном съезде. Сопротивление дальнейшей десталинизации продолжало оставаться довольно сильным до последних дней работы 22-го партийного съезда, поскольку в самом его конце, вокруг заключительных резолюций, развернулась довольно острая борьба. В частности, дальнейшая судьба – членов так называемой антипартийной группы, была э, верена на изучение Центральной контрольной комиссии КПСС, хотя большинство делегатов съезда требовало их немедленного исключения из партии. Была также сглажена и резолюция, посвященная критике сталинского культа, из текста которой исчезли, Хрущевские предложения о сооружении памятника жертвам политических репрессий, его указания о дальнейшем расследовании всех преступлений сталинского режима, упоминание о массовых масштабах этих репрессий и так далее. Но вот незавершенность вот этого нового наступления Никиты Хрущева против наследия сталинской эпохи помешала ему изменить и баланс сил в руководящих партийных Органах. Формально новый состав ЦК был обновлен почти на 60%, однако его новые члены, даже а, те, которые во многом были обязаны своим выдвижением именно Никите Хрущева, не были безусловными приверженцами его антисталинского политического курса. Значит, в обновленный состав президиума ЦК его безусловными союзниками были только два члена этого высшего партийного Ариапага а именно Настас Иванович Микоян и Отто Вильгельм Кущинин, и, возможно, по мнению ряда историков, Фрол Романович Козлов. Но вот первые двое, это старейшие члены э, Коммунистической партии, были идейными противниками сталинизма, а последний рассматривал самим Никитой Хрущевы в качестве своего самого реального преемника, хотя он и был отпетым ретроградом и по стилю своей работы невероятно походил на своего сумасбродного шефа. Остальные же семь членов президиума ЦК, а именно Леонид Ильич Брежнев, Геннадий Иванович Воронов, Алексей Николаевич Косыгин, Николай Викторович Подгорный, Дмитрий Степанович Полянский, Михаил Андреевич Суслов и Николай Михайлович Шверник, по разным причинам были безусловно скрытыми противниками хрущевского политического курса. Более того, спустя всего полгода, в апреле 1962 года, на очередном пленуме ЦК эта внутренняя когорта так называемых внутрипартийных консерваторов пополнилась еще довольно важной персоной, первым заместителем Никиты Хрущева по бюро ЦК КПСС Пороспсер Андреем Павловичем Кириленко, который был переведен из кандидатов в полноправные члены президиума ЦК. Примерно такой же раскрал сил был и в секретариате ЦК, где только два секретаря ЦК, а именно Отто Вильгельмич Коусинин и Борис Николаевич Пономарев, твердо стояли на антисталинских позициях. А все остальные секретари ЦК, в частности Прол Романович Козлов, Михаил Андреевич Суслов, Александр Николаевич Шелепин, Леонид Федорович Ильичев, Петр Нилович Демичев и отчасти Иван Васильевич Спиридонов олицетворяли собой консервативное крыло центральным партийным аппаратом. Таким образом, по оценкам целого ряда историков, в частности, Пихои, Пыжикова, Аксютина и других, 22-й съезд КПСС завершился фактически провалом для самого Никиты Хрущева, которому не удалось, несмотря на расширенный состав участников съезда и серьезное обновление состава ЦК партии, добиться усиления своих позиций и поддержки большинства президиуми ЦК КПСС. Между тем, надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, прежде всего, Профессора Пыжикова, именно на этом съезде был нанесен очередной удар по сталинской староверческой партии, начатый еще летом 1957 года. Значит, на место Вячеслава Молотова, Георгия Маленкова, Николая Булганина, Климента Брошилова, Михаила Первухина, Максима Сабурова, Арсения Зверева, Вячеслава Малышева, Ивана Бенедиктова. Николая Казакова и других русаков теперь пришли ширые украинцы в лице Леонида Брежнева, Никиты Подгорного, Андрея Кириленко, Дмитрия Полянского, Петра Шелеста, Владимира Щербицкого, Родиона Малиновского, Андрея Гречка и других малоросов, которые составляли костяк всего Политбюро ЦК и Совета Министров СССР на протяжении всех последующих лет существования СССР. Однако Ряд сталинских штраверов, прежде всего Михаил Суслов, Дмитрий Устинов и Андрей Громыко, настоящая фамилия которого была Бурматов, которые зримо отличались своим личным астетизмом и полным неприятием разгульной жизни украинцев, не только сохранили свои высокие посты, но и продвинулись в своей партийно-государственной карьере, проявив чудеса выживаемости в чуждой им украинствующей среде». Ну вот вскоре после окончания 22-го партийного съезда в январе 1962 года по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева была создана новая рабочая группа из ведущих ученых-юристов во главе с секретарем ЦК Леонидом Федоровичем Ильичевым для подготовки новой Советской Союзной Конституции. Затем в апреле 1962 года постановлением Президиума Верховного Совета СССР была создана Конституционная комиссия в составе 97 человек и 9 рабочих под комиссии. в частности по общеполитическим и теоретическим вопросам, которые возглавил сам Никита Хрущев, по вопросам государственного устройства, главой которой стал Николай Подгорный, по вопросам государственного управления, который возглавил Леонид Брежнев, по экономическим вопросам, главой которой стал Алексей Косыгин по вопросам национальной политики во главе с Анастасом Микояном и другие основным новшеством Третьей Конституции, по предложению Никиты Хрущева, должны были стать следующие положения. Значит, первое – это повышение полномочий и прав органов советской власти всех уровней. Второе – это повышение роли общественных организаций в управлении советским социалистическим государством и, прежде всего, коммунистической партии, за которой предлагалось юридически закрепить особый статус как ведущие направляющие силы советского общества. Третье ⁇ это существенное расширение прав союзных республик и так далее. То есть, иными словами, Никита Хрущев задумал подвести под новую партийную программу, предлагавшую построение бесклассового. Коммунистического общества и постепенное отмирание социалистического государства, новую юридическую базу в виде новой Конституции СССР. Однако из-за отставки Никиты Хрущева этот проект так и не был реализован и к нему вернулись вновь только во второй половине 1970-х годов, когда началась работа над так называемой Брежневской Конституцией 1977 года. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, что тогда же в январе 1962 года по личному указанию Никиты Хрущева, был подготовлен проект постановления президиума ЦК КПСС с вопросами госконтроля и партконтроля, который, однако, не был поддержан большинством членов президиума, прежде всего Анастасом Микояном и Алексеем Косыдином. Однако в феврале... Того же 1962 года Никита Хрущев направил в ЦК новую записку по данному вопросу, которая называлась так «Об улучшении контроля за выполнением директив партии и правительства», которую через полгода, опираясь на ряд самых молодых членов узкого руководства, в частности Александра Николаевича Шлепина, он все же смог продавить на очередном пленуме ЦК. Но теперь бы я хотел чуть более подробно рассказать об управленческом волютаризме Хрущева в начале 60-х годов. Но надо сказать, что по мнению многих историков, да и не только историков, а вообще здравых людей, последние управленческие инновации, так называемые Никиты Хрущева, вообще не подаются объяснению с точки зрения какого-либо здравого смысла. Хотя ряд современных авторов, в частности тот же профессор Пихой, профессор Шмелев, все же пытались объяснить эти инновации, Горячим желанием Никиты Хрущева обуздать всевластие партийного аппарата и создать в стране реальную многопартийность в виде двух конкурирующих партий, так называемой промышленной партии и сельскохозяйственной. Значит, в марте 1962 года состоялся очередной пленум ЦК, посвященный проблемам сельского хозяйства, где главной новацией стало очередное предложение Никиты Хрущева – создать новую систему управления сельским хозяйством страны на местах. Главным звеном управления здесь до сих пор являлись райкомы и райисполкомы, которые занимались всеми аспектами хозяйственной и социальной жизни на селе, включая прямое руководство колхозами и совхозами, управление системами здравоохранения, образования, строительства дорог и жилья, их содержание и так далее. Никита же Хрущев предложил создать вот над этими структурами, то есть райкомами партии, райисполкомами, специализированные колхозно-советские управления, КСУ, охватывающие территории двух или трех районов со своим парторгом и центральным печатным органом. Аналогичные системы управления должны были быть созданы и в масштабах всех краев, областей и автономных республик. При этом все первые секретари районных комитетов партии теперь автоматически теряли целый ряд прежних суверенных прав и становились заместителями вот этих самых парторгов КСУ. Одновременно в масштабах всей страны был создан союзный комитет по сельскому хозяйству, председателем которого был назначен Николай Григорьевич Игнатов, который менее двух лет назад, как известно, оказался в опале и был выведен самим Никитой Хрущева из состава президиума и секретариата ЦК, и а, ныне прозебал на второстепенных постах председателя Госкомитета по заготовкам и заместителя председателя Совета Министров псср Значит, вот эта управленческая реформа а, стала очередным шоком для всей партийной бюрократии. При этом наиболее резкий протест всех партийных Аппаратчиков вызвало очередное новшество Никиты Хрущева, связанное с изменением традиционно сложившегося представления о работе партийных комитетов. Суть этого новшества сводилась к тому, что отныне партийные комитеты не должны были вмешиваться в вопросы хозяйственного строительства, и им предлагалось сосредоточиться исключительно на партийно-просветительской работе. По мнению целого ряда авторов, в частности того же Пехоя, Аксютина, Пыжикова и других, по своему смыслу вот эта управленческая реформа, преподносимая как чисто технической реорганизация партийной структуры, была новой иллюзорной попыткой Хрущева перейти к более эффективному управлению советской экономикой. Однако, по своей сути, она отражала совершенно очевидный разрыв со многими ленинскими принципами организации партии, в частности, ее авангардной роли, которые совсем недавно были подтверждены в новой партийной программе, принятой на 20-м партийном съезде». Однако власть хозяйственных структур в лице региональных совнархозов так и не смогла переломить хребет всевластью партийной номенклатуры, поскольку в основе деятельности самой Коммунистической партии лежал известный ленинский принцип демократического централизма, то есть безусловного исполнения всеми членами партии, в том числе и председателями совнархозов любых решений руководящих партийных органов. Тем временем очередной кризис в советско-китайских отношениях и особенно кубинский ракетный кризис редко подорвали позиции Никиты Хрущева внутри президиума ЦК. В этой ситуации он вновь попытал обыграться консервативное крыло внутри партийного руководства с помощью так называемой либеральной интеллигенции и осенью 1962 года лично санкционировал публикацию двух литературных сочинений, внесших смятение в консервативный лагерь. Значит, в октябре в центрально-партийном органе, Газете Правда была опубликована поэма Евгения Евтушенко с вызывающим названием Сталинские наследники. А в ноябре в новом мире была напечатана повесть. «Один день» Ивана Денисовича, принадлежавшее перу малоизвестного автора и бывшего политического зэка Александра Солженицына. Однако поддержка этих публикаций, проложивших дорогу целому потуку литературного хлама, который раньше никто не осмелился бы напечатать, осталась единичным актом, поскольку сам Никита Хрущев очень испугался начавшейся новой кампании десталинизации. Уже в декабре 1962 года Александр Трифонович Твардовский, тогдашний главный редактор журнала «Новый мир», в беседе с одним из помощников Никита Хрущева Владимиром Лебедевым был приватно предупрежден, что тема репрессий становится слишком навязчивой. Но вот не успела партийная номенклатура отойти от этого шока, как Никита Хрущев на очередном пленуме ЦК, который состоялся в ноябре 1962 года, инициировал новую э, коренную реформу всего партийно-государственного управления в стране. Значит, впервые сама идея этой реформы была предложена им еще в начале сентября 1962 года в своей очередной записке, направленной своим коллегам по президиуму ЦК. Сущность новой хрущевской инновации состояла перестройки всей э, давно существующей системы партийного руководства с традиционного территориально производственного принципа на сугубо производственный принцип значит в соответствии вот с решением этого ноябрьского плена ЦК, который поспешно принял новое постановление о развитии экономики ссср и перестройке партийного руководства народным хозяйством, На всей территории страны де-факто создавалась абсолютно неуправляемая система двоевластия, поскольку отныне все областные, краевые и республиканские партийные комитеты разделялись на два обкома или крайкома по промышленности и по сельскому хозяйству. Однако бюро прежних обкомов или райкомов, Партия оставалась нераздельна. Эта поспешная перестройка всей системы управления в стране сразу вызвала огромное количество проблем, многие из которых носили не только чисто управленческий характер, но и характер личного соперничества двух первых секретарей в областях, краях или республиках. К тому же, кроме двух новых обкомов или крайкомов партии в каждой области, края или республики создавалось и по два обл исполкома. Теперь во всех областях, краях и республиках имелось два областных здравоотдела, два отдела народного образования, два управления милиции, два финансовых отдела, два отдела культуры и так далее и тому подобное. Усложнилось управление и на уровне союзных республик, где во всех республиканских ЦК, создавались два бюро ЦК по промышленности и по сельскому хозяйству. Усложнилось управление и на районном уровне. Первоначально здесь планировали ликвидировать все городские и районные комитеты партии и заменить их парткомами колхозно-совхозных и промышленно-производственных управлений. Однако затем эту систему Несколько подновили и на районном уровне, кроме райкомов партии по сельскому хозяйству, стали действовать так называемые зональные промышленные райкомы, расположенные чаще всего в ином населенном пункте, чем сельский райком партии. Одновременно Пленум ЦК принял решение и об изменении прежних систем партийного и государственного контроля, объединив их в единую систему партийного государственного контроля. В постановлении ЦК, принятом по данному вопросу, Лукабы говорилось о восстановлении ленинских принципов партийно-государственного контроля, которые якобы были упразднены Иосифом Исарионовичем Сталином. Однако в реальности новые органы объединенного контроля ничего общего с ленинским планом решения этой проблемы не имели. Дело в том, что Владимир Ильич Ленин в своих последних работах «Как нам реорганизовать раб-крим» «Лучше, меньше, да лучше» и других писал о четком разделении и параллельном существовании ЦК и ЦКК, а новые органы партийно-государственного контроля существовали при партийных комитетах, а не параллельно с ними. Все районные и областные комитеты партийно-государственного контроля возглавлялись по совместительству вторыми секретарями райкомов, крайкомов и обкомов партии. При этом Комитет партийно-государственного контроля СССР возглавил секретарь ЦК Александр Николаевич Шлепин, который одновременно был назначен и заместителем председателя Совета Министров СССР. Кроме того, на этом пленуме ЦК в рамках аппарата ЦК были созданы два бюро и избраны четыре новых секретаря ЦК. В частности, Александр Петрович Рудаков, Василий Иванович Поляков, Виктор Иванович Титов и Юрий Владимирович Андропов, которые стали последней надеждой лидера партии на обновление верхних эшелонов власти в стране. При этом прежний заведующий отделом тяжелой промышленности ЦК КПСС Александр Рудаков возглавил бюро по промышленности, бывший главный редактор центральной партийной газеты «Сельская жизнь» Василий Поляков стал руководителем бюро ЦК КПСС по сельскому хозяйству, Заведующий отделом партийных органов по Союзным Республикам Виктор Титов стал секретарем ЦК по организационно-партийным вопросам, а заведующий отделом по связям с правящими партиями социалистических стран Юрий Андропов стал секретарем ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями стран. Вместе с тем, чтобы обезоружить своих оппонентов в лице двух самых влиятельных секретарей ЦК – то есть Фрорла Романовича Козлова и Михаила Андреевича Суслова, первого заместителя председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Кошигина и нового председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева Никита Хрущев инициировал ряд изменений в организации планирования и управления народным хозяйством страны, которые полностью шли в разрез с его же прежней политикой децентрализации. В результате принятых решений число региональных управленческих структур было резко сокращено с прежних 105 до 47 совнархозов, а их практическая деятельность была поставлена под контроль Совета народного хозяйства СССР, которое возглавил заместитель председателя Совета министров СССР Дымшиц призванным обеспечить строгое выполнение государственного плана, трещавшего по всем швам. Чуть позже, в марте 1963 года, воссоздание централизованной структуры управления было окончательно завершено образованием Высшего Совета Народного Хозяйства СССР, поставленного теперь над всеми центральными экономическими ведомствами страны, включая Госплан и Госстрой. СССР. При этом главой ВСНХ СССР в ранге первого заместителя председателя Совета Министров СССР был назначен виднейший представитель знаменитой коготы сталинских наркомов генерал-полковник Дмитрий Федорович Устинов, пуповины, связанный со всем военно-промышленным комплексом страны еще с довоенных времен. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет последняя. Я имею в виду ну, посвященный Хрущевской эпохе, где мы уже поговорим об э, заговоре против Хрущева и его отставке. Благодарю вас за внимание. Всем вам доброго, до свидания.